Глава восьмая. Йотуны. Мне доводилось о них слышать, но вот видеть нет. Это раз со великанов, которые жили тут задолго до прихода стремлений. Фактически они реликты, существа, что были воплощены людской верой исконных обитателей этих земель. Но в отличие от реликтов империи, на них никогда не велась полноценная охота. Люди и йотуны много раз сталкивались на поле боя, убивали и умирали, но всё это находилось в некотором балансе, который создал одноглазый мой предшественник. Были дружественные поселения великанов, были и те, кто не питал к людям любви, считая, что они захватчики. И судя по тому, что мне довелось узнать, на западе произошло нападение на какое-то поселение. Из-за несовершенства сигнальной системы мы смогли узнать лишь примерное направление. Это известие сильно всполошило Йонгард. Уже спустя час перед правителем собрались все главы кланов и их лучшие воины, что орали друг на друга так, что у меня голова начала болеть. Одни кричали, что нужно незамедлительно послать войско и не позволить йоту нам уйти. Другие напротив говорили, что это слишком рискованно. Йотуны вели себя смиренно уже много десятилетий и не нападали на людские поселения. Что всё это может быть чьей-то ошибкой, и первым делом нужно дождаться весны и всё нормально обсудить. Иными словами, одни предлагали в той или иной степени устроить кровопролитие, причем как нагнать йотунов, так и просто напасть на ближайшее поселение, другие же не пороть горячку и во всем разобраться. Может, йотуны тут вообще ни при чем, и это дело рук Хагга, османов или даже империи. «Мой ярл!» – вперед вышел льет и, поклонившись, стукнул себя кулаком в грудь. «Я прошу дозволения отправиться по следу, взять десяток лучших воинов из Херсиров и Хускарлов и выяснить, что случилось». Харальд нахмурился, ему не слишком нравилась идея отправлять своего сына и других воинов неизвестно куда, когда в любой момент может нагрянуть буря. «Если мы отправим только разведчиков, то рискуем упустить врага», — настаивал старший сын. Тот нужен маленький отряд, готовый быстро добраться до места и в то же время достаточно сильный, чтобы сразиться с йотунами. Если их будет слишком много, мы отступим, пообещал Иёд. Ярл немного поёрзал на троне, внимательно окидывая взглядом присутствующих. Было видно, что выбор предстоит сложным. Если это йотуны, Они могут использовать бурю против вас. Вы же это понимаете, напомнил он, и дождавшись, когда льёдки внул, продолжил. Хорошо, мы соберём небольшую группу, но ваше задание будет не сражение, а разведка. Выяснить действительно это йотуны, сколько их, к какому клану принадлежат. Избегать боя без необходимости это ясно. Разумеется, мой ярл Хейлда, тебе есть что сказать? Когда вперёд вышла девушка среди присутствующих, я ощутил две диаметрально противоположные реакции. Одни смотрели на неё с восхищением и благоговейным страхом, словно перед ними не девушка, а божество. Другие напротив, с презрением и раздражением чуть ли не плевать под ноги хотели. Любопытно, Причём презрительно смотрели врождённые Лотенборгом кланы. "Нет, мой ярл, я не вижу над этими воинами печати смерти или иных предзнаменований". Ярл кивнул и немного расслабился. Да и остальные тоже смягчились. Но я бы на их месте не был столь оптимистичен. Как уже было оговорено, скоро должна начаться буря. И Хилда мне раньше уже не раз говорила, что бури сильно вредят её дару, мешают видеть развязки будущего. Так что то, что она не видит мрачных предзнаменований, ещё ничего не значит. Ты уверен, что готов, Илььот? Уже менее грозно, я бы даже сказал, по-отцовски спросил Харальд. Да, мой ярл, он стукнул кулаком себя в грудь. видя как рвётся льёт доказать что-то своему отцу я внезапно понял что и сам хочу отправиться с ними тренировки тренировками но за этот месяц мне так острочертел йонгард и местное что я был готов отправиться в бурю лишь бы хоть немного вырваться из рутины позвольте сказать ярл вышел я вперёд отчего брови хилды взмыли вверх ярл смерил меня сердитым взглядом Видимо, таким образом желая показать, что сейчас совсем не то место и время, чтобы вмешиваться чужаку. Но я и не думал отступать. Хорошо, говори. Наконец-тождался я нужной реакции. Я хотел бы отправиться с ними. Ты чужак, это тебя не касается. И всё же мне хотелось бы доказать свою пользу для Севера. Мне доводилось много раз слышать про завоёванную в бою доблесть. Так что прошу не лишать меня возможности продемонстрировать её. Ты не северянин, ты не знаешь, что делать, когда накатывает буря. Лёд тоже не горел желанием брать меня с собой. Тогда хорошо, что я буду не один, улыбнулся я и пожал плечами. Лицо моего соперника стало практически каменным, и мы оба повернулись к правителю. Харальд всё ещё думал, скорее всего, моё участие в таком деле казалось ему сомнительным. И, разумеется, как я и ожидал, в таком деле он решил положиться на собственную дочь. Твоё мнение? Я считаю, что Дмитрию стоит отправиться с отъётом и его людьми. Как правильно было сказано: доблесть завоёвывают в бою. И если воин желает отправиться на битву, то мы не вправе ему отказывать. И пусть Хилда говорила это спокойно, но вот глаза при этом полыхали. Она была сильно недовольна моей инициативой. Хорошо, вот моё решение. Элььот, собирай своих воинов, вы отправляетесь через несколько часов. Что же до нашего гостя, я даю своё благословение доказать что пусть он родом не с севера, но его дух родственен нашему. На этом собрание было закончено. Воины поспешно стали убегать, а Ингольф хлопнул меня по плечу. Только попробуй сдохнуть в Ольдах и опозорить меня как учителя. И всё. Хорошая поддержка, что тут скажешь, но я не обижался. Ингольф пусть и был мудаком, но по крайней мере дело своё знал. И он действительно старался сделать меня сильнее. Затем уже настал черёд Лиёта. "Запомни, чужак, мы не станем с тобой ссюсюкаться и тащить как балласт. Будешь отставать, мы тебя бросим. Струсишь от вида йотуна, и мне будет плевать, что скажет сестра. Ясно?" "Более чем." "Хорошо." Он собрался уйти, но перед нами возникла Таня. "Я тоже сва, никаких женщин" и, демонстративно обогнув, зашагал прочь. «Эй!» – возмутилась рыжая, обиженно надувшись, но северянин на это даже не обратил никакого внимания. «Успокойся», – сказал я ей, – «тебе, правда, лучше остаться?» «От меня тоже будет польза, да и холода я особо не боюсь. Женщин в рейды не берут». К нам подошла Хильда, которая, видимо, стала свидетелем последней части спора. «Это традиция, а север...» «Да-да, Север любит традиции», — буркнула она. «Дима, в следующий раз предупреждай, если решишь такое устроить. Ты выставил и меня, и моего отца не в лучшем свете». «Теперь укор был уже в мой адрес». «Почему?» «То, что случилась, проблема Севера, и когда чужак бросается ее решать, это выглядит как слабость, понимаешь?» «Да». и тем не менее твой отец дал добро». «Повторю, если бы ты сказал о своем желании по-другому, до собрания или после, у нас была бы возможность все правильно обыграть. Я бы могла сказать, что с гостем из других краев нашим воинам будет благоволить удача или что-то в таком роде». «Извините, не подумал». «Вот поэтому я раньше и просила тебя ничего не делать без моего спроса». Но есть во всей этой ситуации и позитив. Если ты хорошо себя зарекомендуешь в этом походе, то сможешь заработать себе уважение и других кланов. Я отправлю с тобой Эйрика, чтобы присматривал. Не доверяешь мне, не доверяю своему брату и его людям. Даже если он сам ничего не сделает, то вот его друзья могут проявить инициативу. А так у тебя хотя бы будет человек, который прикроет спину в случае чего. А теперь иди собираться и прощайся с родными, времени у тебя мало. Родные, точно. Вот вечно я делаю, а потом думаю. Так что пришлось возвращаться к матушке, сестре и хвостатой с неприятными известиями. Самое любопытное, что всех больше из присутствующих с кисла именно Цукимару. Похоже, она соскучилась. Вот так и вышло, что только я обрадовался приезду родных, как был вынужден отправляться неизвестно куда, прямо перед очередной бурей. Весело. Эх. Не успел я толком попрощаться, как меня нашёл Эйрик и с невозмутимым видом повёл к местному завхозу, который и стал выдавать мне снаряжение. Оружие мне было не нужно. Меч теперь мне дали, хоть помахать им времени не давали. А вот тёплая одежда очень, кстати. Уже через полчаса я был похож на северянина в полном обмундировании. Оно было гораздо теплее того, в чём я передвигался обычно. Тут и кольчужные вставки, и слой шерсти толще. Сразу видно, что это одежда для длительного путешествия, а не для того, чтобы просто пройтись по городу. Да и учитывая тренировки, Ингольф специально не давал мне укутываться. Если что случится, мы с Цутимару обязательно пойдём по твоему следу, с важным видом объявила Таня. Надеюсь, до этого не дойдёт, хмыкнул я и после этого попрощался со всеми уже окончательно. Люди Лёта уже были готовы к отправлению и ждали только нас с Эйриком. Прямо сейчас они запрягали сани. По три человека на сани, сообщил мне Эйрик. Держись со мной. Понял, кивнул я и последовал за ним. Он занял место возницы, а мне и ещё одному воину досталось сидячее место. Ехать мы должны были самыми последними, а во главе ехал сам Ильёт. Вожак стаи. Почему-то эта мысль меня смешила. Убедившись, что все готовы, Алёйот протрубил в рог и поехал вперёд, а следом и остальные сани. Вот так я отправился в своё первое путешествие по северу, не считая корабля, конечно.